Глава 77 Пока не услышала, как отъезжает машина, Леонор не двигалась. Раньше выражение «застыть на месте от страха» казалось ей метафорическим. Теперь она поняла. Бывает страх такой силы, что тело перестает слушаться. Леонор убеждала себя, что у нее разыгралось воображение. Она ведь едва взглянула на фотографию. Может, царапины всего лишь от цветы. А если нет, это еще ничего не значит. Мало ли, откуда берутся царапины. Леонор достаточно было почесать руку, работая в саду. И все же три длинных царапины, такие же, как на руке Дэниела. Леонор спрашивала его, и он тогда объяснил, что лекарство от рака сушит кожу, и иногда он во сне расчесывает себя до крови. Такое разумное объяснение, мгновенно, без колебаний. Если бы он врал не смог бы придумать ложь так быстро. Леонор даже одолжила ему свой увлажняющий крем, и Дэниел уверял, что ему уже помогает. Она вспомнила его серьезное лицо, когда он рассказывал про сухость кожи, а потом рассмеялся, когда понял, что чесал руку в тот самый момент. «Так хорошо врать не умеет никто. Невозможно». Дэниел никогда не скрывал, что жил с Терренсом Финчем. Он в первую очередь сообщил это, позвонив Патрику. Живя с Терренсом, он вскоре понял, что тот замешан в чем то незаконном. Сказал, что Терренс ведет себя непредсказуемо. Сказал, ему нужно где-то остановиться на несколько дней до следующего сеанса лечения. Когда они узнали, что Терренс арестован по подозрению в убийстве Кэтрин, Дэниел винил себя, говорил, что должен был заметить. В его глазах лишь боль и стыд. Теперь Леонор задавалась вопросом. Терренс действительно убивал женщин, а Дэниел жил у него. И ни о чем не догадывался. Задушенную девушку фотографировал не сам убийца. Значит, если снимки делал Финч... И эти три царапины... Леонор жалела, что смолчала при агентах. Надо было выдать Дэниела или предложить ему дать письменные показания в участке, или попросить подождать возвращения Патрика. А теперь она в доме наедине с Дэниелом. Да, Леонор его изучила. Он добросердечный человек, и все же... Царапины не шли у нее из головы. Она слишком остро реагирует. Увидела страшную картинку, вот и перепугалась. Ей нужна помощь. Она схватила телефон и позвонила Патрику. «Привет», — ответил он почти мгновенно. «Патрик», — хрипло прошептала Леонор, — ты можешь вернуться?» «Почему?» «Что случилось?» Он встревожился. «Что-то с ребенком? «Нет, просто ты мне очень нужен». «Конечно, уже выхожу. Держись». Он дал отбой. Леонор выдохнула. Даже короткий разговор с Патриком действовал успокаивающе. Она чувствовала себя немного глупо. Дурацкая ситуация. Тугая петля, внезапно стянувшая горло Леонор, застала её врасплох.